Только мы скрылись из виду за уступом, я быстро просканировал пространство в поисках скрытых дронов, а потом перестал опираться на Ратти и выпрямился. «Как ты?» — спросил он. «В полном порядке». Арис тревожно осмотрела меня, хотя и делала вид, что ей все равно. «Может, побудешь с нами?» — предложила она. «Остался всего один маршрутизатор». «Конечно», — ответил я. По неровной тропе мы поднялись обратно к шаттлу, приземлившемуся на небольшом плато над маршрутизатором. Раз я остался с людьми, Гик отозвал мой шаттл. Если повезет, увидев поднимающийся шаттл, рыскающие повсюду люди-бариши-странцы решат, что мы отчалили. Первоначальный оперативный отряд бариши-странцы сообщил, что новый отряд — это запланированное подкрепление. Они ответ на отправленный ими сигнал бедствия. Однако Сет решил, что они, скорее всего, лгут. А если они лгали, это значило, что у бариша странцы есть на готове резервная команда, ожидающая у кротовой норы где-то неподалеку от этой системы. Вполне разумно, если они послали к системам в этом районе несколько исследовательских групп. Но главная проблема заключалась в том, что теперь у бариши странца было судноснабжение и вооруженный исследовательский корабль, а корабля поддержки из университета Михира и Нью-Тайленда не было видно и в помине, когда он нам так нужен. Первая фаза плана А под названием Убирайтесь отсюда к чертям заключалось в попытке установить в медблоках колонистов специальную программу очистки от инопланетного заражения, чтобы они могли запустить протокол лечения. Это заняло больше времени, чем следовало, поскольку все медицинское оборудование в колонии было собственной разработкой корпорации, созданной 37 с лишним стандартных корпоративных лет назад. Яго и Кариме уговорили одну фракцию колонистов прислать нам копию программного обеспечения их основного медицинского блока. ГИК удалил все следы зараженного кода и модифицировал собственный антивирусный пакет для работы на дерьмовом старом оборудовании. Затем надо было получить доступ к каждому устройству и перезапустить вычищенную и усовершенствованную операционную систему с помощью тщательно продуманных процедур, исключающих перекрестное заражение. В основном на случай, если мы сильно облажались, и где-то в медицинских системах остались дремлющие фрагменты вируса, поведение которых не соответствовало ранее замеченной схеме передачи вируса от человека к механизму. К счастью, уровень паранойи насчет заражения вирусом у меня, гика, наших людей колонистов Оказался вполне достаточным даже по моим стандартам. Вторая фаза плана А судебное разбирательство, чтобы бариши странца не могла предъявить права на спасение людей из колонии. Пинли продолжала над этим работать. Команда Гика также приступила к оценке инопланетного заражения планеты, и ситуация выглядела не очень хорошо. «В отчете было много технических деталей, которые меня не интересовали. Но в основном, если зараженную зону нельзя будет изолировать, планету закроют, и колонистам все равно придется улететь, а баришестранца может начать очередную тяжбу о признании их законным трофеем». На первом этапе второй фазы колонистов требовалось спросить, чего хотят они сами. «Вроде бы просто». Понимаю, звучит иронично. Я ведь прекрасно знаю, насколько трудно ответить на вопрос, чего ты хочешь, когда понятия не имеешь, чего ты хочешь. Но сейчас речь не об экзистенциальных вопросах, а о самом основном. Вы хотите, чтобы вас спасла бариша странца, навязав корпоративный трудовой контракт до конца жизни? Выбирайте. Первое «да», второе «нет». Проблема в том, кого спрашивать. «После нашего приезда колонисты разделились на еще большее количество фракций», сказал Тьяго, проанализировав первые данные разведывательных дронов, запущенных ГИКом, и бесед с несколькими колонистами. «Они разделили жилой комплекс как минимум на две зоны, а другие группы рассеяны в лагерях на дальней стороне обитаемого плато». «Они такого натворили, что им будет нелегко друг друга простить», добавила Кариме, главный переговорщик из экипажа Гика. «Мы знаем, как теперь и они, что это произошло из-за инопланетного заражения, но чтобы принять это, потребуется время». «А времени-то как раз и нет», сказала Мензах. «Конечно, я понимаю нежелание прощать». Но, кажется, они вообще не способны достаточно долго относиться друг к другу без ненависти, чтобы избежать попадания в корпоративное рабство. А потом, когда уровень угрозы упадет, начнут ненавидеть друг друга еще сильнее. Мы подлетели в шаттле к другому маршрутизатору, стоявшему на небольшом каменистом холме к западу от основной колонии, в окружении чахлых серо-зеленых древовидных папоротников. Но к тому времени, как мы туда прибыли, началась уже другая операция, за которой я должен был присматривать, прежде чем... зачеркнуто. Я заскучал, и поэтому запустил видеопоток от третьего с самого начала. Кариме вместе с третьим спустилась с шаттла на посадочную площадку второго жилкомплекса колонии. Изначальный жилкомплекс находился рядом с докорпоративной колонией. Его покинули после первого случая инопланетного заражения. Этот колонисты построили на нижней террасе плато, вырубив экскаваторами пещеры и проходы, чтобы жилье разместить наверху. И таким образом получили и дома на открытом воздухе, и подземное убежище, где можно укрыться а также сохранить припасы и системы жизнеобеспечения. Под жил-модулем они сделали посадочные площадки и пандусы, ведущие вниз, к другому сельскохозяйственному объекту и к водоочистительной установке. Кариме поздоровалась с ожидающими ее колонистами. «Это заняло какое-то время, я успел переключиться на текущую обстановку». Люди начали подниматься по вырубленным в камне ступеням. «Погода хорошая, видимость отличная», — сообщил я. «Меня вполне можно было бы заменить автоматическим погодным дроном. Никакой разницы». Айрис и Тарик пошли к маршрутизатору, похожему на огромный валун в окружении рощицы древовидных папоротников. За ним простиралась равнина с красноватой растительностью и несколькими скальными выступами. Никак не заблудишься. Кроме того, Гик оставался на связи. И колония недалеко. Работала сеть. Вдали тянулась вверх башня рудничного подъемника. Ее вершина скрывалась в верхних слоях атмосферы. Так что даже если сломается шаттл, отключится связь и наш канал... Люди могут просто пойти к башне, пока их не отыщет патрульный зонд ГИКа и не вызовет другой шаттл. Я мог бы пойти в противоположном направлении, просто брести, пока... Ой, я же собирался удалить эту часть. Я подключился к записи с дрона третьего, чтобы лучше видеть его и Кариме. Третий был без брони, в обычном скафандре, притворяясь человеком. Я открыл канал с третьим и сказал. «Больше непринужденности. Ты включил программу «Двигаться как человек»?» «Программа «Двигаться как человек» запущена», ответил третий, но замедлил шаг и расслабил суставы. А через две секунды добавил. «Это оказалось неожиданно тяжело». «Уж кому как не мне знать». «Ты прекрасно справляешься», — отозвался я. Мы не хотели, чтобы колонисты опознали в третьем автостраже, чтобы не возникли разговоры о том, нравится ли этот автостраж гигантскому рассерженному кораблю, взрывающему планеты, и не сойдет ли тот с ума, если на автостражу упадет камешек или что-то в этом роде. Колонисты считали третьего просто неуклюжим, дополненным человеком. Таких везде полно. Кариме и третий последовали за колонистами в главную часть второй колонии, которая была больше похожа на человеческое жилье, чем то, что осталось от изначальной колонии до корпоративного кольца. До прибытия сюда я не считал это положительной характеристикой. Но сейчас все, что не говорит о серьезной проблеме с инопланетным заражением, было плюсом. Изредко встречающиеся в колонии отрезки открытых трубопроводов, хранилища в сырья, декоративные насаждения и недостроенные здания выглядели неряшливо, по-человечески, совсем не то, что построил бы враждебный инопланетный вирус, захвативший чей-то мозг. Потому что именно это и случилось. Почти случилось. Гик внимательно следил за происходящим, поскольку был не в восторге от того, что кто-то из его экипажа ступил на планету. Запись первого инструктажа перед началом миссии ГИК Если Кариме прибудет в колонию, и кто-то из колонистов или корпоративщиков попытается ее покалечить, угроза взорвать это место ни к чему не приведет. Сэт. «Эри, мы можем переговорить наедине?» Айрис. «Он просто шутит». Ратти. «Правда?» «Я». «Можешь разбомбить оборудование для терраформирования на другом континенте. В него и целиться удобнее». Тьяго. «По-моему, автостраж тоже шутит». Гик и в самом деле шутил. «В основном». Айрис объяснила Тьяго, что Гик пережил травму и поэтому таким образом выплескивает свои тревоги вербально, пока окончательно не справится со случившимся. Тьяго сказал, что он и сам это знает, но ему все-таки кажется, что Гику нравится пугать людей. Айрис разозлилась, но только улыбнулась в стиле Сделаю вид, что ты не всерьез, иначе мы подеремся прямо в этом коридоре. Я вдруг понял, что Айрис, как Ратти, только из экипажа Гика. Тиаго не прав. Гику не нравится пугать людей. Ему нравится добиваться своего. И для этого у него есть целый ряд приемов, которые он считает эффективными. Угрозы, явные и неявные, безусловно, входят в их число. Айрис также права в том, что Гик еще не справился со своей травмой. Может, нам и следует беспокоиться из-за того, что он добился таких отличных результатов, вооружив зонды и внушив колонистам, будто в любой момент может их разбомбить. Но у меня сейчас и без того полно дел. Я-то как раз не шутил. Оборудование для терроформирования отличная цель. Никаких жертв, если мы сразу же эвакуируем колонию и непоправимый ущерб для инфраструктуры. Но это так, к слову пришлось. Хотя третий и присматривал за Кариме, было нелегко наблюдать за тем, как она проходит за проводником-колонистом через дверной проем и спускается по очередной лестнице в глубины модуля. Судя по личным делам Гика, она была старше Мензах и не выглядела бесстрашным исследователем космоса даже в скафандре. Ее привели в комнату, где она уселась на подушку на каменном полу, а третий занял позицию за ее спиной. Он хотел постоять, но Кариме оглянулась и с улыбкой предложила ему сесть. Он так и сделал. Это напомнило мне видеоролики с маленькими и очень неуклюжими детенышами разной фауны, которые еще толком не научились владеть собственным телом. Наверное, и я когда-то был таким же неуклюжим. Ага. Разведдрон третьего завис у потолка, откуда открывался отличный обзор. Круглая комната была высечена в скале и освещалась парой лампу высокого купольного потолка. Колонисты сели на подушки напротив Кариме. Одна из них, пожилая женщина по имени Белла Гая, первая из колонистов попыталась вновь наладить контакт после взрыва до корпоративной колонии. По мнению Кайди из экипажа Гика, Белла Гая, вероятно, сыграла важную роль в том, чтобы фракция номер один согласилась на разговор с нами. Присутствовали также Данис и Варисет, лидеры второй фракции, которую можно описать словами «мы слишком запутались, чтобы понять, чего хотим, и никому не доверяем». Беллагая сумела уговорить их прийти навстречу, а мы послали Кариме, потому что она не только была ведущим переговорщиком Гика, но и выглядела невоинственно. Гик это не одобрил, но третий поделился данными своего модуля оценки угроз приемлемо низкими. Колонисты поставили на стол чашки, флягу с горячей жидкостью и тарелку с какой-то едой. Все трое были не в рабочей одежде, а в более мягкой, ярких цветов. Их позы и другие признаки указывали, что они на самом деле хотят поговорить. Когда все люди расселись, Кариме сказала, «Спасибо, что позволили прийти сюда и поговорить с вами». На несколько секунд возникла пауза, пока языковой модуль Тьяго переводил ее слова. Кариме явно была готова разумно, спокойно и убедительно рассказать о том, что временное объединение с другими фракциями ради эвакуации всего населения планеты будет наилучшим решением на случай, если судебное разбирательство не остановит барише странцу. Данис и Варис смотрели на нее так, словно она собиралась предложить им всем поджечь себя ради забавы. Еще больше колонистов собралось в дверях, чтобы послушать или сделать вид, что слушают, неизбежно вставляя глупые комментарии. В общем, совершенно обычная ситуация. На другом задании назовем это заданием, хотя на самом деле я просто бездельничал люди уже заканчивали работу. Тарик нес ящики с инструментами к шаттлу, стоящему на ровной площадке за деревьями. Айрис завершила диагностику маршрутизатора и подключилась к каналу отряда, чтобы посмотреть, как дела у Кариме. Ратти перестал копаться в своих файлах и наблюдал за Тариком. «Сначала, прежде чем перейти к вопросам, — заговорила Беллагая, — не все хотели вам это говорить, но на планете есть и другая колония». «Ну да, мы в курсе. Первая колония и поселение других фракций». Кариме целых три секунды переваривала это заявление. Ей так же хорошо, как и Мензах, удавалось не показывать раздражение. Ее лицо выражало терпение и спокойствие. «Уверена, мы сумеем учесть их потребности», — сказала она и посмотрела на Данис и Варисета. «Если на встрече должны присутствовать представители других групп...» «Нет, речь не о наших группах», — прервала ее Белла Гая. Данис и Варисет в ужасе уставились на нее. Им явно не нравилось, что она об этом говорит. «Совершенно другая колония. Они отделились почти тридцать лет назад. Они на Полисе, рядом с устройством для терраформирования». «Это еще что за хрень?» сказал Гик по каналу отряда. «Вы что, шутите?» — сказал я вслух. «Новые колонисты? Только этого не хватало. Можно выбросить все планы, оценки ресурсов и расчеты. И придется задержаться здесь надолго». Оставшийся на борту Гика Мартин, следящий за нами с мостика, чуть не пролил из чашки горячую жидкость. «Что?» Сидящая рядом с ним Кайди включила корабельный коммуникатор и объявила. «Сет, подойди сюда, пожалуйста». «Что-что?» — пробормотала Айрис, стоящая на холме с маршрутизатором. Ратти повернулся и обеспокоенно посмотрел на меня. Он не следил за этим каналом, только за общим каналом группы. Возвращавшийся из шаттла Тарик заметил, как все разволновались, и побежал трусой, чтобы быстрее добраться до нас. Я добавил Ратти и Тарика в канал Кариме. Так было быстрее, чем объяснять. Сидящая в подземной комнате колонии Кариме подняла брови. Еще одна жилая зона?» А я-то считал, что она тщательно старается не показывать своих реакций. Так обычно вела себя Мензах. «Предполагалось, что установки для терроформирования на других континентах необитаемы, верно?» — спросила она по сети. «Верно», — ответил Гик, — «возможно, они заражены». «А знаете, сейчас я готова уже поверить во что угодно», — откликнулась Кариме. «Они переехали, когда появились первые данные о заражении. В самом начале мы еще переговаривались с ними через коммуникаторы, а иногда они прилетали погостить. Но с годами все реже. Мы отдалились». Мы не можем связаться с ними напрямую, они сами должны выйти на связь. Когда она это произнесла, у меня на мгновение возникла надежда. Может, это просто фантазии? Люди любят фантазировать. Вот почему у них такие отличные сериалы. Вероятно, надежда возникла и у Кариме, потому что она спросила очень ровным тоном. Почему они сами должны выйти на связь? «Коммуникаторы там не работают», — объяснила Беллагая. «Установки для терраформирования создают помехи». Перри, именно такого рода помехи не позволили тебе провести первичное сканирование сигналов», — спросила Айрис по каналу отряда. «Да», — ответил Гик. «Но после обнаружения действующей колонии надобность в сканировании отпала». «Значит, существование второй колонии вполне возможно», — обреченно произнес Сет. «В картах, которые мы нашли в распределительной станции, о второй колонии ни слова», — сказала Кайди. «А разве мы не получили снимки установок на полюсе?» — добавил Мартин. «Только восстановленные снимки самого оборудования, но не местности вокруг него», — ответил Гик. «Если мы хотим с ними поговорить, придется лететь туда», — сказала Беллагая. «Но с тех пор, как возникла последняя вспышка, мы опасаемся посылать туда кого-нибудь. Вдруг мы таким образом распространим заражение. Они не были инфицированы». «Мы думаем, что они не были инфицированы», — пробормотала Данис. А потом быстро добавила, чтобы не выглядеть глупо. «Скорее всего, они погибли». «А мы выжили. Пока что», — добавил один из тех, кто стоял в дверях. Кто-то сзади пробубнил «вопреки твоим стараниям», но остальные сделали вид, будто ничего не заметили. «Понятно». На лбу Кариме собрались складки. Она отвлеклась, вслушиваясь болтовню по сети. Хватит трепаться по общему каналу». — сказал Гик, и все заткнулись. Мне даже не понадобилось ставить фильтр, чтобы отрубить канал для Кариме. Я знал, на что способны люди, поэтому дал Ратти и Тарику доступ только на чтение. «Так вы говорите, они были на полюсе?» — спросила Кариме. Белла Гайя кивнула. «Да, рядом с сервисной базой установок для терраформирования». Туда уехали в основном инженеры, обслуживающие установки, прежде чем те стали работать в полностью автоматическом режиме. Там вроде нашелся хороший участок для строительства. Кариме соображала очень быстро. «Мы можем поговорить с ними и предупредить. из странца о них знает?» Белла Гая покачала головой и пристально посмотрела на Данис. «Не знаю». «Мы им точно не сообщили бы». Воинственно заявила Данис. Думаю, наша группа сообщать не стала бы, добавил Варис Сет. На другие могли, заключила Данис, некоторые до сих пор не понимают, что происходит. Эти слова вызвали новые приглушенные комментарии со стороны публики в дверях. Очевидно, те люди тоже считали, что фракция Данис ничего не понимает в происходящем. Третий прислал мне отчет, подтверждающий, что передвижения и другие действия ближайших к нам людей не выглядят враждебными. А то я не знаю. Но этого я не сказал, просто отправил ему дежурное. Принято. К дверям протолкался еще один человек. «Твоя колония не должно было существовать», — сказал он. «Ее нет в планах». На мостике Гика Сет закрыл лицо руками и простонал. Я не сразу врубился, в чем дело. Ну, в смысле, мне тоже хотелось закрыть лицо руками и застонать, но мне почти всегда этого хочется. Так, до меня дошло. Университет начал судебную тяжбу, пытаясь признать эту планету суверенным политическим образованием, а не трофейным объектом торговли, на основании воссозданного первоначального устава колонии, над чем работали Пинли и другие люди. Это должно было запустить очередную трансформацию. А поскольку сюда прибыл новый исследовательский корабль Барри Странцы, времени оставалось все меньше. Планеты такие здоровенные, что мы могли запросто пропустить другие посадочные площадки и жилые зоны. Гик наверняка в какой-то момент поискал другие воздушные пузыри, я понятия не имею, чем он занимается в свободное время. Но когда мы только прибыли, ему было наплевать на все, кроме поисков своего экипажа. Картографическое сканирование, позволявшее обнаружить малозаметные места обитания, обычно проводилось с помощью спутников или зондами, большинство из которых ГИК вооружил. На планете не было ни одного неповрежденного спутника, только на орбите болтались обломки разрушенных, слишком мелкие, чтобы можно было идентифицировать их как принадлежащие корпоративному кольцу или докорпоративному. «Установки для терраформирования создают помехи для сигнала, нарушающие связь и через коммуникаторы, и по сети», — сказал Гик. «Ага, так я и думал». А кроме того, они могут мешать функционированию воздушных пузырей крупного размера», — добавил Гик. Сет нахмурился, пролистывая отчеты. «Так-так», — сказал он, — «изначальное сканирование было нацелено на поиск воздушных пузырей». Кариме кивнула в ответ на какие-то собственные мысли. «Ладно, значит, можете рассказать о той колонии что-то еще. Белая Гая махнула на дверной проем за своей спиной. «Это Кориен, наш историк». Кориен растолкал загораживающих проход и вошел. Опустившись на пол напротив Кариме, он скрестил ноги. Третий не встревожился. «Хорошо». Модуль оценки угроз счел Кориена неопасным объектом, готовым к сотрудничеству. Кориен похлопал себя по груди. «Я храню все записи, ясно?» Это не какое-то сокровенное знание. Кариме кивнула. Понятно. Кориен выглядел возбужденным, как будто уже очень давно ждал возможности поговорить об этом с нами. Контакты оборвались двадцать лет назад. Поступали сообщения об установке связи с ними, когда ремонтники выпускали птиц, чтобы проверить ход работ по терраформированию. Но ни одно не подтвердилось. Установки слишком шумят. «Моя тетя сказала, что у сообщений были верные сигнатуры», — возразил кто-то. Белла Гая пристально наблюдала за Кариме и, видимо, уловила ее замешательство. «Тише!» — обратилась она к остальным. «Дайте Корину сказать». Удивительно, но они замолчали. «Видите ли, дело было не в заражении», — продолжил тот. «Я читал журналы того периода, когда они уехали». Они были сепаратистами. Многочисленные разногласия на всех уровнях. Вот почему мы так редко общались. Мы не можем сказать точное место, где они поселились, потому что не знаем. Они ни за что не сказали бы. Похоже, Карима испытывала тот же шок, что и остальные члены группы. Только хорошо это скрывала. Она глядела колонистов. Спасибо, что доверились. «Мы не расскажем барише Странце». Она поколебалась, явно пытаясь высказаться так, чтобы это не звучало как приказ. «Как я понимаю, вы еще не приняли решение, как быть дальше. В ваших интересах не сообщать о своих намерениях той группе, пока не будете уверены». «Они и сами это знают», — передал Гик. «Это важно, но не самое главное», — сказал Кориен, по-прежнему не сводя глаз с Мэ. В журнале говорится о слухах, что они поселились под землей в системе пещер. Дрон третьего показал, что лицо Кариме вытянулось, а плечи напряглись. — Как я тебя понимаю, Кариме? — В системе пещер, — эхом отозвалась она. Данис скинула голову. — Вспомните геологию этого региона есть ли там достаточно большая система пещер чтобы создать колонию маловероятно о да вы издеваетесь я получил а визуальные данные ратти тряс кулаком в воздухе тарик делал вид будто рвет на себе волосы а айрис сидела с перекошенным лицом б видеозапись с мостика гика где сет мягко бился головой об стол а мартин похлопывал его по спине «Вы считаете, что это еще один объект до корпоративного периода? Или остатки инопланетян?» «Скорее докорпоративная колония, но...» Корин развел руками. «Вы сами понимаете, в чем проблема». «Ага, еще как понимаем». С истребителя сохранения со мной связалась Мензах. Сет только что сообщил, что возникла непредвиденная ситуация. «У Кариме все в порядке?» «Да, но она получила потрясающие новости». Я переслал ей последнюю часть разговора. Кто-то из колонистов возразил, что нет никаких доказательств существования докорпоративных поселений, и уж тем более оставшихся от инопланетян. Как вообще можно вообразить такое? Амбилагая только устало смотрела на них». Каримэ не сводила глаз с Кориана, внимательно его слушая. Когда он закончил, Каримэ спросила. «Можете дать мне еще какие-нибудь подробности о том, где может находиться это место?» Нет, Кориан не мог, и все остальные тоже не имели представления, кроме того, что колония где-то неподалеку от установок для терраформирования, поэтому с ней невозможно связаться. Кориан проверил записи, к которым имел доступ, пытаясь найти хоть кого-нибудь, кто общался с сепаратистами за последние двадцать лет. Но безуспешно. Мензах просмотрела видео по сети и пробормотала. «Ох, это что, шутка?» «Да уж».